Глава четырнадцатая. Решение в нештатных ситуациях. На работе мы с Эльей расстались на входе у моей каморки. И хорошо, что он не пошел за мной, потому что первое, что я увидела, это синий экран смерти на моем оставшемся включенным компьютере. Обмерла, не веря своим глазам, потом принялась судорожно вспоминать инструкцию от программиста Вени. который он прочитал мне в самом начале, когда я только пришла работать в модный дом. Выключить комп, позвонить ему, вроде всё. Ткнув в кнопку включения-выключения компьютера и удерживая её утопленной, я другой рукой схватила телефон и бросила его, зашарила в ящике стола в поисках записной книжки, нашла её, и тут монитор погас. Я принялась листать странички, чтобы найти телефон Вениамина, потом набрала его. Слушай, отозвался рассеянный голос sysадмина. Венёчка, у меня ужас на компьютере, у меня кошмар. Всё пропало. Что ты опять сделал, блин? застонал он. Так, а кто это? Это Ник из бухгалтерии. Опиши проблему. Экран синий с белыми буквами и цифрами. Отлично. На самом деле, Веня сказал совсем другое слово, и я была с ним совершенно согласна. Это самое слово как раз и наступило. хоть бы вообще всё не пропало, восстанавливать потом. Что ты сделала, чтобы получить такой неожиданный результат? Вежливо спросил у меня, но в его голосе мне послышалась скрытая угроза. Я ответила честно и как можно более дружелюбно. Я открыла почту, там была ссылка, и ты, конечно же, тыкнула в неё, пренебрегая всеми моими запретами. Ну, я тыкнула, да. Мне же послали ссылку. Дура, рявкнул Вене и добавил уже тише. Скоро буду. Выключи комп, не трогай больше. Я уже Ну он отключился. Со вздохом я положила трубку на базу и села на стул. Мамочки, что будет теперь? Веня примчался быстро, как пожарник на пожар. Без церемонно отодвинул меня, подключил ноут к моему компьютеру, включил оба девайса и сказал: "Иди погуляй. Ленчик, скажи мне, что ты всё исправишь?" Чуть не плача попросила я, а он фыркнул: "Если можно после тебя что-то исправить. Прогоним антивирус, посмотрим, что ты угробила". И серьёзно добавил: "Я попробую, иди". Я пошла в коридор, стала там, как бедная родственница, прислонившись к стене и принялась ждать. Мешать Sven'у опасно, вдруг что не так сделает. А из соседнего кабинета, из секретарского, предбанника раздался изысканный мат. Лиза кого-то проклинала. У меня аж сердце остановилось на миг, а потом я решила заглянуть. На кого секретарьша снова зуб точит? Твою мать! В сердцах сказала Лизонька, когда я увидела её компьютер с синим экраном смерти. Ой, ой, мамочка, это же, это что ли вирус по сети передался? Ой, что будет? Меня распнут. Хотя я и не виновата ни в чём. Лиза Дверь в кабинет начальника распахнулась и перед нашими очами предстал Илья в ярости. Лиза побледнела, уставилась на него щенячьими глазами, а Биг Босс спросил: "Кто трогал мой ноут?" "Никто", ответила секретарша, и тут Илья увидел экран её компьютера. "У тебя тоже это вирус?" "Я не не не знаю". Моё сердце ёкнуло, а ноги решили унести тело подальше от кабинета, но Вдохнув и выдохнув, я шагнула через порог. У меня то же самое. Сейчас Венья разбирается. Илья в сердцах повторил то, что сказал Венья, добавив то, что сказала Лиза, а потом велел отрывисто: "Пусть потом зайдёт. И, блин, девушки, не трогайте компьютеры". "А как же нам работать?" обиженно спросила Лиза. "Трогайте их с умом". Секретарша фыркнула в закрывшуюся дверь и злобно глянула на меня. Всё из-за тебя, кретинка. Здрасьте, приехали, растерянно ответила я. Почему из-за меня? Она не удостоила меня ответом, демонстративно отвернулась и принялась раскладывать бумаги по папкам. Ну вот, опять облаяла. И Ильяр разозлился. Конечно, всё из-за меня. Я же тыкнула в эту дурацкую ссылку из мейла. Кстати, что за ссылка-то была? На Яндекс Фото от дизайнеров. Вот сейчас пойду с ними выясню, кто мне такую гадкую ссылку прислал. Выйди из предбанника, я решительным шагом направилась в отдел дизайна, пока не сдудлась и громко объявила на всю комнату: "Так, лучше скажите сразу, кто мне mail отправлял". Какой mail? Ближайшая ко мне Анька подняла удивленные глаза от листа бумаги, на котором рисовала будущее вечернее платье, красивое, кстати. Я объяснила. По корпоративной почте мне пришёл мейл отсюда. Я думала, лекалка, а оказалось вирус. Эх, зря ляпнула. Конечно, теперь все отмажутся. Я не я, коровы, то есть почта не моя. Обвела взглядом дизайнеров, даже Дёнчик высунулся из-за ширмы с гримасой искреннего отрицания на мордашке. В общем, так и случилось. Никто в отправке мейла не признался. Тогда я пошла прямиком к компьютеру и не дрогнувшей рукой открыла почту с отправленными сообщениями, потом удивилась: "А вас вирус не съел, что ли? Почему он должен был нас съесть?" вежливо ответил Гладышев. "Потому что все компьютеры фирмы заражены", также вежливо сказал ему я. Главный дизайнер пожал плечами и отвернулся к своему манекену, на котором были приколоты борта жикета королевского синего цвета. Классная коллекция снова получится. Так, компьютер. Почему у них все в порядке, а у всех остальных беда? Разве что я заглянула в системный блок Хмурясь и пытаясь разобрать на взгляд все провода и мысленно профей спалмила. Конечно, будет все в порядке, если провод сети выдернут из гнезда. Поэтому этот компьютер и не заразился вирусом. Значит, тот, кто прислал мне ссылку, знал. Что случится и обезопасился, а теперь осталось только узнать, кто этот таинственный вредитель. Я помчалась в свою каморку с козья на каблуках и спросила у Вени, задыхаясь от усилий: "Это вирус? Он самый? А что? Ты можешь установить, откуда его прислали? Задеваешься?" Вени поднял взгляд от экрана и прищурился подозрительно: "Точно, издеваешься." Я еле спас ядро, сижу чищу, а потом закачивать винду ещё. И знаешь, чем я развлекаюсь в это время? Я думаю, как буду тебя казнить, чтобы ты больше не тыкала пальчиками куда не следует. Веньчик, это не я, ссылка пришла по корпоративной почте. Я возмущённо вскинула руки, потрясая ими от отчаяния. Мне прислали вирус. Кто-то, кто здесь работает. Откуда я знаю, что нельзя открывать внутренние ссылки? Ты же устанавливал антивирус, а он по сети съел все компьютеры фирмы. Женя пару секунд смотрел на меня отсутствующим взглядом, а потом подорвался с места и вылетел в коридор. Ого, если он закачивает заново программу, то мне придётся всё переустанавливать. Бухгалтерскую прогу тоже, но там, слава богу, есть сохранённая база. Это плюс. Минус Я не могу работать и не могу поехать в отель Е, потому что надо дождаться, когда компьютер оживят. Телефон зазвонил, и я подхватила трубку. Бухгалтерия, Ника, это Илья, раздался голос моего босса. Блин, мне нужно тебя уволить за разгильдяйство. Я потерял половину документов из ноута. Я не виновата, в который раз попыталась оправдаться. Мне прислали ссылку, я думала, девочки лекала скинули. Ладно, поговорим вечером в ресторане. Сейчас я слишком зол. В 8 у тебя. Будь готова. И он отключился. Я сердито поджала губы. Ахах, ах, он слишком зол. Я, может, тоже зла, но не знаю, на кого злиться. Уволить он меня хочет. Офигеть просто. Нет, я ему всё выскажу сегодня вечером в ресторане. Пусть разбирается с коллективом. Потому что тут завелась жирная крыса, которая хочет выжить его через меня. Пусть заодно и вычисляет, кто это. У него больше возможностей, чем у меня. А крысе я думала все то время, пока Вени чинил компьютер, ругаясь почем зря на нерадивых бухгалтерш, на криворуких секретарши и шепотом на боссов, которые хрен знают, как выключать ноуты и не умеют их ставить в спящий режим. По всякому у меня выходило, что вредит Юля. Это у неё задание потопить фирму. Вряд ли Лиза стала бы мне мстить за юбку и каблук полтора месяца спустя. Хотя она та ещё зараза и злобу могла затаить надолго, но с таким размахом. К тому же её компьютер тоже пострадал, так что Лизу мы вычёркиваем. А вот Шагалина могла, могла. Надо сказать Илье, что я слышала в женском туалете. Пусть разбирается. По пути с работы домой в мою голову пришла светлая мысль. А ведь Илья может и не поверить мне. У меня к нему интерес. У него ко мне интерес. Вдруг босс сочтёт, что я хочу очернить его жену, чтобы он её бросил и закрутил со мной. Впрочем, зачем со мной крутить? Я ж беременна, да ещё и двойней, которую он своей не считает. Думает, наверное, что я от Костика беременна, но решила отхватить лучшего папашу для детей. Сейчас многие девицы так делают, но почему-то же он заботится обо мне? Почему? Неужели так сильно нравлюсь? Я даже осмотрела себя в темное стекло вагонного окна, за которым мелькали кабели и сигнальные огоньки на стенах. Нет, я не похорошела внезапно и вообще не произошло ничего, абсолютно ничего, Шинки. С момента, как Илья обнюхивал нас в кабинете по одной. Девчонок на фирме хватает. Почему именно я? При мысль об этом внутри потеплело. Всё ж он ходил со мной в ресторан. Он вылавливал меня из залива, он сушил меня и обнимал меня, а не Лизу и не Аньку. И смотрел, боже, как смотрел своими звёздными глазами. Вот и снова сердце сладко сжалось, когда я вспомнила этот искристый взгляд. Кажется, я слишком чувствительно к его взгляду. Никак не могла отделаться от него, пока мыло си красилась, пока перекусывала, нервно и не в попад отвечая на маминые вопросы, пока одевалась. Сегодня никаких платьев, никаких каблуков. Я устала от них. Да и дождик моросит. Где-то завалялись Сникерсы на небольшой платформе. И не каблук, и прилично, а к ним брючный костюм грязно красного цвета. Такой еще называют Тиракотовым, обожаю его и белую блузку с кружевной вставкой на груди и сумочку, которая ко всему подходит и вообще я красавица, нечего тут гнать на саму себя. Без пяти восемь я уже была в прихожей полностью одетая и нервно смотрела в зеркало. Мама, конечно, вышла тоже любуясь моим отражением и спросила: "Ты с ним пойдешь? С ним? С твоим начальником? Да." Я думала, вы расстались, и вот так долго не было. Личные проблемы. Но он же тебе не звонил, ни Куля. Мам, он босс, у него много дел. Дела делами. Коротко вздохнула моя понимающая мама. Но я считаю, он тебя. Динамит. Я обернулась, с изумлением глядя на нее. Мамуль, что за слова? Нормальные слова. Динамит. Мы что, подростки? Вот именно, что не подростки, к тому же ты беременна, и он отец. Что? Вот то, правда, он об этом еще не знает. Мама схватила за сердце и присела на кресло. Ее большие глаза смотрели на меня в упор, и в них было какое-то непонятное выражение, то ли страх, то ли удивление. Чего ты боишься, мамуля? Иль я не страшный? По крайней мере, им мне так кажется. А ты ему скажешь? Спросила мама настороженно. ребёнок этот раты, он мог бы помочь. И тут в дверь позвонили. Я проглотила уже заготовленный ответ и шагнула к двери. Подождала, считая до десяти про себя, и открыла. Илья улыбался, держа в одной руке длинную розу, как раз под цвет моего костюма, а в другой букет нежных лилий и маленьких розовых розочек. "Ой", сказала я. "Привет". "Здоровы с утра", буркнул он, протянув мне розу. Угадал с цветом. Татьяна Ивановна, это вам. Он подал маме букет и нагнулся поцеловать ручку. Боже, какой версаль. Я вздохнула запах розы и пробормотала: "Пойдём, я проголодалась". Не лучшее, что могла бы сказать, но мне хотелось увести Илью из дома, чтобы бесхитростная мама не ляпнула случайно что-нибудь. Сейчас как скажет: "А вы собираетесь жениться на моей дочке, потому что она от вас беременна?" Мой босс был джентльменом, поэтому подал мне локоть и кивнул маме. Я привезу вам её в целости и сохранности на этот раз, обещаю. Мама только подняла брови, но ничего не ответила, а я увлекла Илью на лестничную площадку. Дождик моросил с прежней монотонностью, но за рулём джипа снова сидел Дима. Значит, Илья собирается выпить и не хочет снова попасть в аварию. Мы устроились на заднем сиденье я с Розой, Илья совсем близко ко мне, но от чего-то стало очень хорошо. Я даже не знала, от чего именно, ведь в ушах всё ещё слышался извитительный голос Шагалиной: "Ты просто очередное увлечение". А я не ощущала себя увлечением. Мне казалось, что Илья испытывает ко мне самые настоящие, глубокие чувства, и в то же время сомневалась, сомневалась, что он честен. Маленький червячок голодал меня изнутри и очень хотел спросить прямо сейчас вот так в машине любит ли меня Илья или это просто так. Ну да, отличная мысль. Делать этого я, конечно же, не стала, а просто прислонилась к плечу боса, ловя его тепло и нежность под рукой, которая скользнула за мою спину. Он обнимал меня, вроде бы и ненавязчиво, но вполне ощутимо, так что сердце застучало быстрее. В ресторане было много народу. Я даже испугалась, что для нас не найдется столика, но думать так значит не знать лю. Сам хозяин вышел навстречу, с улыбкой припал к моей руке и доверительно сказал: "Ваш столик ждет вас. На этот раз не на террасе, чтобы без случайностей". Я покраснела, смутившись, но Илья усмехнулся в ответ: "Случайностей наши все. Ты не можешь предугадать каждую". Мы попробуем. Ты будешь петь сегодня? спросил Илья. А то Нике обещала никак специально для прекрасной Ники. Живон склонил голову в мою сторону. Я спою свои лучшие песни. Ой, не надо специально, смутилась я, но певец-ресторатор махнул рукой в сторону кухни. Сегодня Таня готовит сатараш. Она-то уже любит, когда я пою. Ростаня готовит, мы будем есть сатараш. Тут же откликнулся Илья. Что такое сатараш? спросила я. Нас устроили за столиком в глубине зала, и мой спутник задвинул мой стул, а потом сел напротив и сказал: "Сатараш это такое сербское блюдо, тебе понравится. Ничего экзотического". "Меню?" спросил официант. "Не стоит", откликнулся Илья. Свежий малиновый сок для девушки, виски для меня. Живка в курсе какой? А потом чевапчичи и сатараш на двоих. Боже, ты меня пугаешь, рассмеялась я. То пита, то чичи какие-то. Это очень вкусно, доверительно ответил Илья. Звучала негромкая музыка, приглушённый свет разливался по залу. Свежий сок из малины был обалденно вкусным. Я чувствовала себя почти предательницей, когда сказала Илье: "Нам нужно поговорить". Тёмные глаза, звёздное небо глянули на меня с улыбкой, и он спросил: "О чём именно?" Я вздохнула: "Как начать-то?" "Из далека, наверное, лучше. Помнишь первый день нашего знакомства? Оно прошло не лучшим образом. Ты пролила на меня кофе". Притворно возмутился Илья: "На рубашку за 150 долларов". Я чуть было не ляпнула снова и извини, но сдержалась, сказала другое. Это была случайность, но я не об этом. Потом на корпоративе и замолчала, не знаю, как охарактеризовать наше слияние тел на диване в пошивочной. Но или я все понял. Так это была все-таки ты. Я не был уверен. Улыбка стала шире, теплее, а я смутилась. Значит ли это, что ему понравилось? На всякий случай добавила. Я извиняюсь за то, что испортила тебе вечер, потому что ты должен был провести его с другой девушкой. Не испортила. Наоборот, я провёл отличный вечер, как оказалось, с тобой, рассмеялся Илья. Ну, сопоставь, хотела изокричать. Сопоставь же и пойми, что у меня от тебя близнецы. Однако он молчал и ждал, что я скажу дальше. Что ж, теперь я понимаю, что это была ошибка с моей стороны, потому что у тебя есть Юля. У вас не ребёнок. Не понимаю, какое отношение самое прямое. Не знаю, быть может, у тебя действительно профессиональный интерес ко мне. В таком случае я извиняюсь, но не хочу быть причиной распада семьи. Сказала и замолчала, боясь реакции и боясь, что он открыто обзовёт меня дурой и маньячкой. Даже сердце замедлилось, билось через раз. Ильяна морщил лоб и удивился. Распада какой семьи? Если ты прошагала, ну, то мы давно в разводе. Она сказала, что я оборвала саму себя на полуслове, чувствуя, что выгляжу глупо. Нет, даже не так. Я дура, непроходимая, гормонально зависимая беременная дура. Кому поверила? Ревнивый бывший. Так, стоп. А если это Илья врёт, чтобы затащить меня в постель? Хотя зачем ему тащить меня в постель таким образом? Если я и так с ним пойду куда угодно, да и не тащит он меня пока никуда. Разве что в ресторан, кстати. Непонятно. Его пальцы нашли мою руку на столе, сжали легонько. Ника, если хочешь, я покажу тебе паспорт без отметок и даже свидетельство о разводе. Правда, для этого придётся привести тебя домой. Не надо домой. От чего ты испугалась, я? И вообще, я есть хочу. Сейчас будем есть, смеясь, ответил Илья. Подзывая знаком официанта, а еще будем танцевать и нет, мне не страшно, ты больше не упадешь, я тебе это обещаю.